Ирен посмотрела на него все тем же пристальным взглядом и спокойно ответила. Он просил меня кое-что сделать для него. Хм, сказал Сомс, комиссии. В таком случае тебе придется забросить все свои дела. И замолчал.